Фу! С облегчением, подумал я. Закрыв за собой дверь и засунув в фирменные жизняки, принесенные не то курьером, не то просто другим продавцом, карман поглубже. Не умею я торговаться. Три процента это много или мало? Фиг его знает. Если в сумме, так много. Но заветы вожака должны постоянно проводиться в жизни. Во-первых... Гном действительно заинтересован теперь хорошо поработать, а не просто скинуть и забыть. Сам проявится, если что, интересное будет. Надо и про лётчика помнить с его желаниями. А радиоуправляемый автомобиль хороший первый шаг. А во-вторых, это уже второй гном, охотно идущий на контакт. Они все такие, или это мне так везёт? В этом замечательном деле надо идти по пути наименьшего сопротивления. Не зачем покупать всех подряд или мелкую совку. Платить и хорошо платить надо начальнику. А он уж сам и проконтролирует поведение подчиненных, и отодвинет слишком любопытных. Это уже будут не мои, а его проблемы. Я побрёл мимо стоек с разнообразным оружием и дополнительными приспособлениями, больше ориентируясь на звук. Где-то там впереди бубнило несколько голосов. Слов не разобрать. Но хоть можно спросить, куда мои соратники подевались? Оружие, вокруг оружие. И что интересно, никого живого. Или всё под незаметным наблюдением, или сигнализация предусмотрена. Лиными рядами АК с соответствующими пояснениями, чтобы не перепутать. Просто АК с деревянным прикладом, АКМ с раскладным АКМ с подствольником 7,62 мм. АКМ с деревянным, пластиковым, металлическим складным. Опять с подствольным гранатомётом 5,45 мм. АКС укороченный в нескольких видах. АК-101 под натовский патрон 5,65 в нескольких вариантах. АК-103 под 7,62 мм. Те самые Винтоуевские, которыми зверь нас вооружил. Или не латиноамериканские, а африканские, мне без разницы. Один хрен экспортный вариант. Лучше дороже, но более новые. А то неизвестно ещё как ГДР-овские использовались до попадания на другую планету. Когда советские военные части выводили из Германии, то много разного и не только стреляющего приехало на нашу планету. Патроны тоже завезли в немалом количестве. До сих пор пару тонн у Бориса на складе хранится. В цинках они и лет сорок пролежат. Никаких проблем. В этом деле главное, чтобы у всех одинаковые калаши были. И не пришлось недоумением во время боя выяснять, что у соседа патроны не той системы. Калаши все хоть под лупой рассматривай. Кроме калибра, внешнего оформления и разной мелочи, разницы никакой. АКМ неожиданно кончились. И пошел Ага-Галиль. Этих тоже три вида. 5,56, и каждый то с прикладом, то без, то с коротким стволом, то с длинным. И на закуску неизменная 7,62. Правда, под натовский патрон. Ненормальные все-таки эти земляне. Наштамповали столько, что десятками тысяч продается в неизвестность. И никто не задумывается, зачем это надо. Или задумываются те, кому положено. А мне не всё равно. Тут появился перекрёсток между стойками. Мне я заметил знакомую упку. Черепаха стояла у очередной стойки и что-то там выясняла. Уже не обращая внимания на бесконечные виды всевозможного оружия, я направился быстрым шагом туда. Вот кто торговаться умел, так это Анна. Головом сыпал всевозможными техническими характеристиками. А черепаха небрежно отмахиваясь Напирала на количество приобретённого и требовала на скидку, сделать ещё одну скидку. Тут они стали подсчитывать общее количество покупаемых вещей, и я поспешно схватил её за плечо. Ты что, с ума сошла? зашипел я на ухо. Где мы это хранить будем? Не беспокойтесь, тут же сообщил гном-продавец. Всё оформленное заказа мы оплаченные временно и совершенно бесплатно полежит на складе. будет выдано по первому требованию с предъявлением документа о продаже. Не мешай, стряхиваю мою руку с плеча, сказала черепаха. Всё входит в стоимость. И с новой силой кинулся обсуждать количество и ассортимент. У меня глаза полезли на лоб. Бинокли, ночные прицелы, лазерные дальномеры, американские очки ночного видения. Не просто так, а целую коробку на несколько десятков штук. Зарядные устройства, комплекты для ночного наблюдения и съёмки, мини-фото и видеокамеры, ноутбуки, приборы для прослушивания разговоров с помощью микрофонов направленного действия. Вот зачем ей это, если так при желании послушать может без особых проблем. Куча запасных аккумуляторов для приборов. Каждое наименование не меньше, чем в десятке экземпляров. Я у выхода подожду. предупреждаю я и тихо испаряюсь, понимая, что мое присутствие совершенно лишнее. «А-а-а!» — радостно сказал док, увидев меня. «Ты тоже не выдержал?» «Моя бывшая жена вот так по магазинам ходила. Но она совсем другие вещи покупала. Одежду, цацки разные. Почему-то меня совершенно не удивит зрелище, выходящее из этих дверей с гранатометом наперевес. Симпатичные девушки. Денег у нее хоть хватит?» Хватит. Она не из бедных, и большинство вещичек не для себя приобретает, ещё и наварится. Когда я смогу поговорить с полковником, спрашиваю его. Завтра утром сходим на базу. А что, есть проблемы? Тут вопрос. Сколько ему надо самолётов и в какие сроки? 10 он получит по бартеру, когда я получу заказ от Эльфа. А вот потом внимательно смотрю в ваши арсеналы. И дальше надо обсудить. Это будет... Я накинул двойную стоимость за труды и использование артефактов, которые сами по себе удовольствия не из дешевых. Где-то 200 тысяч за единицу, включая работу. Насколько вы способны такое потянуть? Хе, сказал он. Шесть хороших коней за подобную интересную вещь не велика цена. А дело стоящее. Армия не любит скупиться в подобных случаях. тем более не сразу. Ты ведь всё равно на первый раз только десяток и сделаешь, даже на самом деле 3. Сам сказал, один в месяц, и весной вы идёте. Заодно и проверим. Не думаю, что откажется. Закурим, предлагая с улыбочкой. Нет, со дрожанием отвечает. Ни в коем случае, и даже не дыши в мою сторону. Это вредно, и самое главное, противно воняет. Что за шутки дурацкие? Знаешь, прекрасно. Мы этим не балуемся. Да ничего особенного, удивился Доф, пряча в карман коробку с табаком. Есть многие курят: и орки, и геры, и гномы. Нормальное дело. Табак ещё до людей выращивали. Он повернулся спиной и прикурил, старательно выдыхая дым в другую сторону. Спроси чего-то хочешь, не оборачиваясь, поинтересовался Ага, соглашаюсь. Не интересно мне. Ты уже не мальчик. Его он моментально до полковника дошёл. Ямны вес имеешь, а всё бегаешь по лесам. Это как? Такая у меня жизнь случилась, спокойно ответил он. 20 с лишним лет назад служил я в разведке, заговорил он после паузы. Военной, дома проблемы, с женой развод. Не потому, что она плохая или я нехороший, Просто вечно отсутствовал из-за работы. А ей ждать надоело. И тут вызывает меня начальство. И предлагает ради Родины совершить подвиг. Отправиться в небеса посмотреть, что там происходит. Шансов вернуться с информацией мизер. Но вдруг. До сих пор помню контактный телефон. Так что посмотрел я вокруг и понял, что ничего меня не держит. А пойду не в одиночку, а с хорошими знакомыми. Как раз новый исход собирался. И среди них у меня много друзей было. А здесь как-то так получилось, что первым открыл аборигенов. Пару лет среди егерей прожил, вроде посла. И стали меня гонять по подобным поручениям регулярно. То к коркам в гости, то гномы обнаружились. Мы ж в первое время вообще не представляли, что вокруг происходит. А меня один раз не прикончили... Значит, можно надеяться, и в дальнейшем принесёт. Тем более, что неплохо выучился на местных наречиях объясняться и получил от планеты в подарок эмпатию. Ушка, как ко мне кто относится, прекрасно чувствую. И спина к опасным типам не повернётся. Я иногда по телу движением больше понимаю, чем другой 2 часа говорить будет. Так что я плавно попал в военно-дипломатический отдел. Практически по специальности. Что-то подсмотреть, о чем-то договориться. А то ты сам не догадываешься. Числюсь в кадровых и звание майорское имею. У нас с большими звездами единицы ходят. Вся армия при мобилизации полторы-две дивизии. Так что совсем не маленький чин. Слушают меня внимательно, если новую информацию в клюве принесу. Но настолько привык сам себе хозяином быть, что даже страшно залезть на высокий стул. И начать у Казани раздавать. Просто интересно что-то новое открывать. Чувствую себя героем из времён великих открытий. В наш учебник истории уже попал дважды упоминаюсь. Глядишь, за таких, как вы, интересных экземпляров ещё и в третий раз у Достоевского. А если отправит кого знакомиться со славянами, так непременно меня. И язык знаю, и половину дороги уже прошёл. Пока ноги держат, буду бегать дальше. А в старости мемуары напишу. Ты постарайся выглядеть покрасивее, когда я рядом, чтобы внуки потом за тебя не краснели, читая. В дверях появился черепаха, держа в руках кобуру. Подарок, объяснила она. За те огромные деньги, что я потратила здесь. Хотела сначала подсунуть кольцо, но я решила этот лучше. Тот же стандартный девятимиллиметровый патрон от Парабеллума, что и Глока, и пятнадцать штук в обойме, а на эти опять другие патроны. Пора уже на земле задуматься над общим стандартом и не морочить нам голову. «Сойдет», — вешая на плечо ремень с кобурой, — заявила она. «На сегодня с меня впечатлений хватит. Пойдем пропавшие колени отсыпаться». Очень неприятно было, шага рядом рассказывала она на мысле речи. Этот паскудный эльф, если бы захотел, вывернул бы наизнанку не только тебя, но и меня. У него даже ни не щит, броня была. И не мне пробовать её на удар, прощупывать вообще бесполезно, как масло на воде. Только по поверхности могу, и сразу учует. Завалить можно, даже просто ножом пёрнуть, не особой проблемы. Вот только не уверена, что он даст к себе подойти с подобными намерениями. Издалека, может быть, и получится. Что интересно, с виду вроде человек, но есть явные отличия. Не уверена, что общие дети могут быть. Уж насколько мы с людьми отличаемся, да никаких проблем. А этого надо долго проверять, и результат очень сомнительный. Если очень упрощать, на планете до катастрофы было три варианта разумных. Один человек, другой – искусственно выведенный из человека или животного. У них много общего на генетическом уровне, несмотря на внешние различия. А были еще люди, которые изменяли себя. Многие изменялись до такого, что и людьми их назвать было нельзя. Даже пауки толком не знают, как это выглядело. Но некоторые считают, что мозгляки именно такие. У них уже не только внутри, но и снаружи ничего похожего. Да и психологи не люди. Кровососы и то лучше. С теми хоть разговаривать иногда можно. А вообще странно это. Ты заметил? Местные жители и люди, и оборотни тоже по типу лица, что называется европеоиды. А у него как будто примесь китайской. Я взглянула удивлённо. Ну, фильмы видела и картинки тоже, пояснила черепаха. Интересно же, кто такие азиаты и негры? У нас такие не водятся. Если верить земным учебникам, мы относимся к смешанному средиземноморскому типу, где большинство брюнеты, но есть и немалое количество блондинов и рыжих. Совсем другой вид. Они нас не трогают, решительно добавила она. Вот и нам не надо лезть к ним.